Глава 3. Принимайте его таким, какой он есть. Много лет назад доктор Норман Винсент Пеле читал в нашем городке лекцию. После лекции доктор Пеле, как у него было заведено, предоставил всем время для вопросов. Один из вопросов, заданный женщиной, звучал приблизительно так: Я стремилась создать уютный дом, быть хорошей матерью и преданной женой, но все мои усилия оказались тщетными. Проблема в том, что мой муж не желал прикладывать равноценных усилий, чтобы сделать наш брак счастливее. Затем она осветила его недостатки. И вот некоторые из них: он не оказывает детям должного внимания, неразумно тратит деньги, пьёт, и с ним невозможно жить. Ее вопрос к доктору Пиле был таким — «После двадцати пяти лет совместной жизни, есть ли еще хоть какая-нибудь надежда, что он изменится?» Доктор Пиле ответил твердо и слегка раздраженно — «Разве вы не знаете, что вы должны принимать мужчину по номинальному курсу, то есть таким, какой он есть, и не пытаться изменить его?» Совет доктора Пеле является ключом к счастливому браку и фундаментом очарования женственности. Поэтому, если вы желаете видеть свой брак счастливым, принимайте своего мужа таким, какой он есть, и не пытайтесь изменить его. Что означает принятие? Принятие означает, что вы принимаете вашего мужа таким, какой он сегодня, без всяких изменений. Вы понимаете, что его поведение могло бы быть лучше, и возможно, даже должно быть лучше. Но это его ответственность, а не ваша. Вы видите его недостатки, но постарайтесь относиться к ним как к обычным человеческим слабостям. Вы можете не соглашаться с его идеями, но предоставьте ему право на собственное мнение. Вы можете не одобрять его интересы, мечты или отсутствие какой-либо мечты, но предоставьте ему свободу заниматься тем, чем он хочет. Принимая его, вы признаёте его право быть самим собой. К лучшему это или к худшему? Принятие не означает терпимость, как будто вы просто терпите его. Оно также не означает самообман, когда вы заставляете себя думать, что он замечательный, хотя это вовсе не так. Оно не имеет никакого отношения к покорности. Принятие это счастливое состояние ума, когда вы понимаете, что ваша обязанность не в том, чтобы переделывать его, а в том, чтобы принимать его таким, какой он есть. Принятие означает, что вы признаёте его человеческим существом, которое точно так же, как и вы, наполовину состоит из достоинств, наполовину из недостатков. Это справедливый взгляд. Вы понимаете, что у него есть недостатки, но сосредотачиваете внимание на его достоинствах. Вы принимаете человека целиком со всеми его ценными качествами и со всеми его человеческими слабостями. Чтобы лучше понять, что такое принятие, нарисуйте в своём воображении образ человека и проведите мысленную линию посередине, которая разделит его на две равные части. Представьте, что одна сторона, окрашенная в светлые тона, представляет его достоинства, другая окрашена в тёмный цвет его недостатки. Затем Удалите темную сторону из поля зрения так, чтобы вы могли видеть только светлую сторону. Вы знаете, что темная сторона существует, но вы не смотрите на нее. Вы видите только светлую сторону. Принятие означает, что вы принимаете его как человеческое существо, которое наполовину состоит из достоинств, наполовину из недостатков, но вы перестаете беспокоиться о его слабостях и фокусируете на него. на его лучших качествах. Какие недостатки мужчин женщины пытаются изменить? Чтобы узнать, в какой мере вы возможно нарушаете этот принцип, внимательно изучите ниже приведённый список обычных недостатков мужчин. Первое это личные привычки. Неразумное питание, дурные манеры поведения за столом, пренебрежение внешним видом. Безграмотность, вспыльчивость, подавленность, неряшливость, невежливость, сквернословие, курение, употребление алкоголя. Второе время препровождения. Он проводит слишком много времени перед телевизором, в ванной, на диване, вне дома с друзьями, на спортивных мероприятиях, занят церковными делами или другой внешней деятельностью. Берётся за много дел сразу, всегда спешит, не приходит домой вовремя или забывает предупреждать, что задерживается. Третье обязанности. Пренебрегает домашними обязанностями, такими как мелкий ремонт по дому, уход за газоном, покраска, починка, оплата счетов, пренебрегает церковными обязанностями, не следует инструкциям по работе, ненадёжен в работе и поэтому неуспешен, ленив и безответственен. Четвертое. Поведение в обществе. Слишком хвастлив, слишком болтлив, слишком неразговорчив, невнимателен к людям, говорит слишком грубо или слишком громко, невежлив и нетактичен, не старается выбирать друзей, которых могла бы принимать жена, не желает принимать друзей жены. Пятое. Желания и мечты. Нет никаких амбиций и интересов к жизни, нет желания самосовершенствоваться недооценивать себя нет уверенности в себе не может решить чего хочет от жизни бросается от одной мечты к другой позволяет хорошим возможностям проходить мимо нет видения будущего мечты либо не осуществимы либо требуют большого риска шестое мужские качества недостаточно мужествен нерешителен Не умеет вести семью, слишком мягок к детям, слишком сильно беспокоится о прошлых ошибках, боится начинать что-нибудь новое. Вялые мышцы, не занимается физическими упражнениями. Седьмое. Финансы. Мало зарабатывает, не умеет управлять финансами, неразумно тратит деньги, скупой. Тратят большие суммы без совета с женой. 8. Отношение с детьми. Игнорирует детей, когда они приходят домой, не играет с ними и никуда их не водят, не помогает им с домашним заданием и не принимает участие в их воспитании. Жалуется на шум, естественный для маленьких детей. 9. Религия. Не посещает церковь, отвергает религиозные идеи, безразличен к религии. В воскресенье вместо церкви отводят детей на рыбалку или в парк развлечений. Как вы реагируете на недостатки мужа? Принимаете ли вы его и смотрите на его лучшую сторону? Или пытаетесь его изменить, как делает большинство женщин? Если так, то почему? Возможно, по одной из следующих причин. Почему вы пытаетесь изменить его? Почему? первой причины для своего блага. Вы можете пытаться изменить вашего мужа, потому что его недостатки действуют вам на нервы, создают тяжёлые проблемы или лишают вас определённых вещей, которых вы желаете и заслуживаете. Если бы только он изменился, думаете вы, моя жизнь стала бы намного счастливее. Посмотрите на недостатки вашего мужа и скажите: "Так ли это? Если бы он изменился, Ваша жизнь стала бы приятнее, решились бы многие проблемы, у вас появилось бы хорошее настроение, больше денег, больше материальных благ, престиж и другие вещи полезные для вас. Ваше желание иметь все эти вещи, возможно и является стимулом, который побуждает вас предпринимать попытки, чтобы изменить его. Вторая причина для его блага. Вы заботитесь о его комфорте и счастье. Вы хотите, чтобы он был успешным и получил всё самое лучшее от жизни, поэтому вы решаете изменить его для его же блага. Возможно, вы начали вашу супружескую жизнь с того, что составили список недостатков мужа, думая, что теперь ваша обязанность совершенствовать его. На самом ли деле ваша ли это обязанность? Должны ли вы брать на себя ответственность за то, чтобы делать у вашего мужа тем, кем он должен быть? В ответ на вопрос, что делать, если мужчина не видит своих недостатков и его слепота не позволяет ему быть успешным, вы должны пробудить его, как я разъясню позже в этой главе. Но если, даже осознав свои слабые стороны, он выберет продолжение в том же духе, не упорствуйте в этом вопросе. Примите его таким, какой он есть. Толкать его к успеху это не ваша обязанность. Но можете возразить: "Ве недостатки моего мужа обкрадывают его, и я должна сделать всё возможное, чтобы он был счастлив". Это кажется достойной целью. Так почему бы не попробовать? То, что написано ниже, объясняет, почему вам не следует пытаться изменить своего мужа. Такая попытка первая вызывает разногласие. Даже если вы пытаетесь переделать вашего мужа из самых лучших побуждений, это может создать проблемы с серьёзными последствиями. Как бы тщательно вы ни подбирали слова, ваши предложения, скорее всего, встретятся сопротивление, возмущение и даже гнев. Если вы давите на него, надеясь, что он изменится, Вы можете разбудить в нем зверя и привести его в бешенство. Это может привести к серьезному конфликту. В свою очередь, вы можете ответить разочарованием и даже слезами, спрашивая себя, что я сделал не так, почему мой муж реагирует так грубо. Дети тоже страдают в виде разногласия между родителями. Другая проблема связана с его чувством безопасности. Мужчина хочет, чтобы его супруга была для него безопасным убежищем, где он мог бы расслабиться, быть самим собой и чувствовать себя уверенно. Осознание того, что вы, возможно, не удовлетворены им, ставит под угрозу его чувство безопасности, точно так же, как вы потеряли бы уверенность, если бы почувствовали, что он вас не любит. Это может выбить его из колеи, разрушив надежду и стимул стремиться к лучшему. Возмущение, раздражение, конфликт, споры, разочарование, разногласие, угроза чувства безопасности мужчины на самом деле попытки изменить вашего мужа стоят ли всего этого? Может ли то, чего вы надеетесь добиться своими усилиями, компенсировать раздор в вашем доме и ущерб, нанесённый вашим отношениям? Что важнее для ваших детей, для вас самих, для вашего мужа? Разве не дороже любовь и гармония в браке? Второе. Охлаждает чувства мужа Любая ваша попытка изменить мужа может ослабить его чувство к вам. Даже смутная догадка, что он не соответствует вашим стандартам, может охладить его отношение. Открыто предлагая ему измениться, вы можете встретить отвержение с его стороны. Это может стать началом нарушения общения, которое может продлиться несколько часов и даже дней. Чтобы избежать столкновения с вами, он начнёт проводить больше времени вне дома, со своими друзьями или заниматься другими делами. Любовь может не только оладеть, но в некоторых случаях умереть совсем. Когда жена не предоставляет мужу свободу быть самим собой, когда она то и дело давит на него, побуждая его к изменению, это может привести счастливый брак к крушению. Один из самых трагических случаев в истории это брак русского писателя, графа Льва Николаевича Толстого и его супруги Софьи Андреевны. Толстой один из самых известных писателей в истории. Два из его шедевров "Война и мир" и "Анна Каренина" считаются сокровищами мировой литературы. Он был настолько почитаем своим народом, что некоторые ходили за ним по пятам день и ночь. записывай каждое слово выходившее из его уст хотя он был человеком богатым и известным познакомившись с учением христа и других философов он пошёл работать в поле он сам и делал себе обувь ел из деревянной миски и старался любить своих врагов он отказался от авторских прав на свои книги и отважился жить жизнью которую верил В самом начале совместной жизни Лев Николаевич и Софья Андреевна вместе молились Богу, чтобы их любовь друг к другу не угасла. Но как только взгляд Толстого на жизнь изменился, изменился и их брак. Софья не могла принять его простой образ жизни. Она любила роскошь, он же презирал ценность материальных благ. Её тянуло к славе и признанию в обществе, Он же почитал эти вещи за ссор. Она стремилась к богатству, он считал это грехом. Когда он противостал ей и пошел своим путем, она ударилась в истерику и стала угрожать, что покончит с собой и прыгнет в колодец. Таким способом она пыталась оказать на него давление и заставить измениться. Этот человек, который обожал свою жену, когда женился на ней... Через сорок восемь лет уже не мог выносить одного ее вида. Графиня Толстая с разбитым сердцем, в преклонных годах, жаждущей любви, упав на колени у ног своего супруга, умоляла его прочесть свои записи, которые он сделал для нее в своем дневнике пятьдесят лет назад. Когда он читал о тех чудесных днях, которые теперь ушли навсегда, оба они расплакались. Умирающий писатель просил, чтобы жену не пустили в его комнату. Графиню Толстую не стоит обвинять во всём. Её муж мог бы посчитатьсь с её чувствами и пойти на некоторые уступки. Он мог бы хотя бы частично уступить ей. Но представьте, как благородно было бы с её стороны принять его образ жизни, дать ему свободу поэкспериментировать со своими идеями. проверить их достоинство. Он стал бы любить её ещё сильнее, чем в начале, а она ничего не потеряла бы, но наоборот, приобрела бы то, что имеет настоящую ценность. Третье может вызвать бунт. Давление, которое вы оказываете на мужчину, чтобы изменить его, может вызвать в нём вспышку сопротивления. И это объясняется его стремлением сохранить свободу быть самим собой. Мой сын, например, иногда говорит мне, «Мама, только не говори мне, что делать, иначе я не захочу этого делать». Это показывает, насколько мужчины дорожат своей свободой и почему они иногда отвергают те вещи, которых они и сами хотят. Как вы можете помочь мужчине измениться? Если вы принимаете мужчину по его номинальному курсу, есть ли надежда, что он изменится? Он может и не измениться, и вам нужно принять этот факт. Но каким-то чудом, когда вы принимаете его таким, какой он есть, у него больше шансов измениться. Единственная надежда, что мужчина изменится, это оставить все попытки его изменить. Другие могут пытаться наставлять его, давать советы, но женщина, которую он любит, должна принимать его таким, какой он есть, и видеть его в лучшую сторону. Тем не менее, есть три способа, которые вы можете использовать, чтобы помочь ему измениться. Первое предоставьте ему его свободу. Дайте ему свободу быть самим собой. следовать собственным убеждениям, ставить собственные цели, увлекаться своим хобби или не увлекаться ничем и делать то, что ему хочется. Получив эту личную свободу, его ум может фокусировать без каких-либо препятствий. Он будет восприимчив к новым идеям, в том числе и вашим, и сможет реализовать свою лучшую сторону. Второе. Цените его лучшую сторону. Стабильная диета похвалы может послужить для него мотивом, чтобы победить свои недостатки и стать лучше. Добрая оценка может помочь любому человеку, будь то мужчина, ребёнок или ещё кто-нибудь, подняться на более высокую ступень своего потенциала. Подробнее об этом мы расскажем в следующей главе. Третье. Выполнять рекомендации о чаровании женственности целиком. Когда вы принимаете принципы очарования женственности, каким-то удивительным образом недостатки вашего мужа начинают исчезать. Я неоднократно наблюдала это в жизни. Мужчины были настолько несносными, что ни супруга, ни кто-либо другой не мог выдерживать их присутствие, но когда жена начинала применять методику очарования женственности, мужчина становился милым и любезным. Конечно, нет никакой гарантии, но искреннее желание жить по этим принципам может побудить мужчину измениться к лучшему. Самодовольство или самоуверенность. Когда вы пытаетесь изменить вашего мужа, вы выдаёте один очень серьёзный недостаток вашего характера уверенность в собственной правоте. Это говорит о том, что вы считаете себя лучше его. Возможно, вы думаете, что вы более праведны, более усердны в соблюдении заповедей вашего веросповедания или более ответственны в исполнении ваших церковных обязанностей. Подобного рода позиция самодовольства наблюдалась между садукеями и фарисеями в библейские времена. Они чрезвычайно гордились тем, с каким постоянством они посещают синагоги, платят десятину, молятся, читают писания, постятся, чтят субботу, присутствуют на различных религиозных мероприятиях. Спаситель осудил их, но не за их верность, а за позицию самодовольства в отношении своей верности. Когда вы критикуете или осуждаете вашего мужа, вы берёте на себя роль судьи. Но разве вы компетентны судить его достоинство? Разве вы лучше, чем он? Когда одна женщина пожаловалась мне на недостатки своего мужа, а некоторые из них были достаточно серьёзными, я спросила её: "Вы на самом деле считаете, что вы лучше, чем он?" Она посмотрела на меня с возмущением, затем после спокойного размышления она опустила голову и кротко сказала: Нет, я не думаю, что я лучше своего мужа. Я знаю, в сердце он замечательный человек. Ключ к принятию. Ключом к принятию является смирение, то есть осознание наших собственных человеческих слабостей и ограничений. И, соответственно, взгляд на себя со стороны и желание измениться к лучшему. Сущность христианской доктрины и других религий и философских учений состоит в следующем. Кого мы должны менять? Так это самих себя, или прежде вы бревно из своего глаза, чтобы ты мог разглядеть соринку в глазе твоего брата. Только с таким смирением в сердце мы можем рассчитывать на добрые отношения с другими людьми. Вспомните библейскую историю о человеке, который гордо заявил, что он рад, что он не так грешен, как другие люди. Но Иисус одоблил мытаря, который в смирении склонил голову и, ударяя себя в грудь, просил, «О Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» Следует ли мне вообще пытаться изменить его? Прежде всего, нужно сказать, что... Если женщине удаётся изменить мужчину к лучшему и при этом избежать семейных проблем, в этом нет ничего плохого. Но, как мы выяснили, это очень трудно осуществить. Мужчины противостоят изменениям, и это, как правило, приводит к серьёзным проблемам в супружеских отношениях и во многих случаях к распаду брака. Поэтому, когда вы начинаете прикладывать усилия, чтобы изменить своего мужа каким-бы-то ни было способом, всегда действуйте очень осторожно. Будьте готовы к его упорному сопротивлению, к проблемам в ваших отношениях и даже к охлаждению чувств. Тем не менее, существуют ситуации, когда вам стоит попытаться изменить его, и если вы сделаете это правильно, вы можете добиться успеха, и ваши усилия будут оправданы. Первое. Когда он слеп к своим недостаткам. Иногда недостатки мужчины причиняют ему серьезный ущерб. Когда он не видит своих недостатков, он не в состоянии распознать свои проблемы и решить их. Возьмите, к примеру, торгового агента, который не может четко и внятно представить товар. Или менеджера, который слишком деспотичен. Или врача, который неприветлив со своими пациентами. Если он не видит этих недостатков, он вновь и вновь терпит неудачу, повторяя те же самые ошибки. Люди, с которыми он работает, могут быть не слишком заинтересованы, чтобы что-то посоветовать, или не считают своей обязанностью это сделать. Его жена, может быть, единственная, кому не всё равно и чьё положение позволяет говорить. Стараясь открыть глаза мужчине, помните, что вы принимаете его таким, какой он есть. В отличие от вас, мир этого не делает. Обращаясь к мужу, не указывайте на его недостатки открыто. Вместо этого заострите внимание на успехе, который ждёт его в двух шагах. Постарайтесь заверить его, что если бы он кое-что изменил, он мог бы стать намного успешнее, и люди начали бы ценить его по достоинству. пролив свет на этот вопрос, снимите его с повестки дня. Если ваш муж будет продолжать совершать те же ошибки, теперь уже сознательно, предоставьте ему такую свободу. Прежде чем исправлять своего мужа, убедитесь, что его ошибки на самом деле доставляют ему проблемы. Одна женщина спросила меня, следует ли ей что-нибудь предпринять, чтобы улучшить грамматику своего мужа. Задав несколько вопросов о нём, я выяснила, что он был чрезвычайно успешным и уважаемым друзьями человеком, и сказала женщине, что нет никакой необходимости поднимать этот вопрос. В своих усилиях исправить мужа будьте женственны. Не показывайте, что вы знаете о его бизнесе больше, чем он. Не ведите себя как мама и не разговаривайте с ним как мужчина с мужчиной. Второе когда он жесток к своим детям. Иногда мужчина, даже не осознавая этого, может причинять вред своим детям. Привычные грубые слова или пренебрежительные замечания могут оскорбить чувство собственного достоинства ребёнка и пагубно повлиять на всю его жизнь. Жестокое или несправедливое наказание, будь то моральное или физическое, также может поставить под угрозу безопасность ребёнка и его отношение со своими родителями. Неважно, морально или физически, это просто несправедливо причинять такое зло своему ребёнку. Если это имеет место, ваш моральный долг оказать решительное сопротивление. Вы должны высказаться смело и, возможно, неоднократно, с терпеливой настойчивостью. Если вы живёте по очарованию женственности, соблюдайте все рекомендации и делайте всё возможное со своей стороны, чтобы созидать добрые отношения со своим мужем. Вам не следует бояться оказать такое сопротивление. В данном случае вы не выходите за рамки своих прав, и ваш муж это почувствует. Если вы терпеливы и настойчивы, у вас есть почти стопроцентная гарантия выиграть, усмирить своего мужа и изменить его позицию по отношению к детям. Однажды он поблагодарит вас за это. Я не говорю сейчас о мужчине, который просто строг в отношении дисциплины своих детей. Это мужская склонность, которая достойна уважения. Дети имеют тенденцию уважать строгого отца и любить его больше за его строгое воспитание. При этом они должны чувствовать, что за авторитетом их отца всегда стоит поддержка их матери и что их родители действуют единым фронтом. Но когда отец заходит слишком далеко, когда он оскорбляет ребёнка резкими, грубыми словами, или когда его наказание несправедливо, или он обращается к камням, пряжкам, палкам или другим предметам, которые могут нанести ущерб здоровью ребёнка, как физическому, так и духовному, вы просто обязаны оказать ему решительное сопротивление. Если же он оставит ваше возмущение без внимания, увезите детей из дома и не возвращайтесь до тех пор, пока опасность не минует. Не осуждайте вашего мужа за его действия, будьте тверды, но не грубы. Дайте ему знать, что вы делаете это ради безопасности детей. Ваша решительная, но доброжелательная позиция, подкреплённая действиями, может усмирить мужа и побудить его к покаянию. Третье, когда есть вещи, с которыми вы не можете смириться. Бывают такие вещи, с которыми, как бы вы ни старались, вы просто не можете смириться. Это могут быть незначительные, но совершенно невыносимые вещи, которые только и делают, что раздражают вас. Они так сильно действуют вам на нервы, что ваша жизнь становится просто несчастной. Когда вы воплотите в жизнь все рекомендации о очаровании женственности, вы сможете эффективно вносить коррективы в поведение своего мужа следующими способами. А, скажите ему, чего вы от него ожидаете. Когда он делает что-то раздражающее вас, не критикуйте его. Вместо этого используйте положительный подход. Скажите ему, чего вы от него ожидаете. Начните примерно так: Я ожидаю большего от такого мужчины, как ты, или ты можешь быть лучше. Эти утверждения предполагают, что вы имеете о нём высокое мнение, которого он не оправдывает. Скрытым образом это побуждает его поступать в соответствии с вашим представлением о нём. Сделав оптимистическое вступление, дайте ему знать, каковы ваши ожидания. Когда Уэсли Симпсон только познакомилась с Эдвардом, принцем Уэльским, беседа с ним показалась ей пустой и скучной. Тогда Уэсли сказала нечто такое, что стало историей. — Я ожидала большего от будущего короля Англии. Ее высокое ожидание от принца Уэльского и откровенная честность очаровали его. И это было особенное качество, которое он в ней ценил. Б. Женская просьба. Вы можете обратиться к мужу, прибегнув к такой женской тактике, как просьба. Например: "Не мог бы ты подумать об этом?" или "Мне очень помогло бы, если бы ты" или "Мне было бы очень приятно, если бы ты" или "Ты не сильно возражаешь?" Если вы попытались применить эти способы, а они оказались неэффективными, вы можете быть уверены, что вы не выполняете какие-то из рекомендаций о чаровании женственностью до конца. Если вы эгоистичны, ворчливы, неженственны, не заботитесь о домашнем уюте, ваш муж вероятнее всего останется глухим к этим методам. Особые проблемы. Бывают случаи, когда вы должны определённым образом реагировать на недостатки вашего мужа, хотя и не с целью его изменить. Например, первое, когда он жестоко с вами обращается, Должны ли вы пытаться изменить мужчину, когда он невнимателен, несправедлив, груб, критичен, ведёт себя оскорбительно? Должны ли вы пытаться пресечь его грубое поведение? Нет. Отнеситесь эти на недостатки к человеческим слабостям, присущим большинству человеческих существ. Но отреагируйте на его грубое поведение правильно. Не будьте половой тряпкой. Не закрывайтесь в себе и не ведите себя обиженно. Вместо этого проявите чувство собственного достоинства. Окажите ему сопротивление, и он будет любить вас ещё больше. Но будьте осторожны и делайте это грамотно. Второе. Когда он поступает неправильно. Если мужчина поступает безнравственно, нечестно, несправедливо, коварно, жестоко или грешит каким-либо ещё образом, не оставляйте этого без внимания. Если вы это сделаете, вы покажете слабость вашего характера. И не допускайте ошибку, снижай свои стандарты. Он ожидает, что вы будете лучше, чем он, и очень расстроится, увидев, что вы опустились до его уровня. Он хочет, чтобы вы придерживались своих идеалов и стандартов даже в условиях самых тяжёлых испытаний, независимо от того, что делает он сам. Когда мужчина совершает или говорит что-то греховное, я предлагаю вам следующий способ разрешения ситуации. Сначала выразите своё нежелание верить этому. Скажите, что вы не верите, что такой человек, как он, может поступать таким образом. Если вы вынуждены поверить этому, скажите, что вы уверены, что это противоположно его истинной натуре, и случилось только по неосторожности и невнимательности. Вы должны быть сильно разочарованы его временным упущением, но ваша вера в его лучшие стороны должна быть непоколебимой. Третье. Муж-алкоголик С алкоголизмом трудно смириться из-за проблем, которые из него вытекают, таких как расточение имущества, безобразный характер, нечестность, ненадежность, другие женщины и запущенность дома. Женщины буквально доходят до отчаяния из-за этой проблемы. «Как я могу принять то, что он сделал с нашей жизнью?» — спрашивают они. Следующий совет сделает принятие возможным. Во-первых, займите позицию сочувственного понимания по отношению к проблеме. Алкоголизм это одна из наиболее тяжёлых слабостей, с которыми очень трудно бороться. Я уверена, что вы уже об этом слышали, но я предлагаю вам способ, как сделать сочувствие реальным. Один раз в месяц берите трёхдневный пост. Откажитесь от пищи и питья, от всего, кроме воды, или исключите кофе, сладости и другие любимые продукты, к которым вы привязаны. Вскоре у вас появится представление, хотя и очень смутное, того, что вы ожидаете от своего мужа. Дальше приобретите немного смирения. Взгляните со стороны, какова ваша реакция на его проблему. Вы кричите, ворчите, ругаете и оскорбляете его за то, что он испортил вашу жизнь? Когда он пьет, вы плохо с ним обращаетесь, теряете терпение и выходите из себя. А как насчет ошибок, которые допускаете вы? Хорошая ли вы мать, хозяйка, исполняете ли вы заповеди своей веры? Соблюдаете ли вы принципы очарования женственности? Или вы пытаетесь, но снова и снова терпите неудачу? Если вы можете признать эти слабости в себе, у вас будет меньше причин осуждать своего мужа за его неудачи, которые гораздо сложнее преодолеть. Ваши проблемы относительно лёгкие, его практически непреодолимые. Если вы вынете сначала бревно из своего глаза, вы более отчётливо увидите ужасные рабские оковы алкоголизма. Четвёртое. Другие женщины Две вещи вы имеете право ожидать в браке: это супружеская верность и финансовая поддержка. Если у вашего мужа есть связь с другой женщиной, поступите следующим образом: сначала спросите себя, не сделали ли вы что-нибудь такое, что отдалило его от вас. По мере ознакомления с очарованием женственности вы обнаружите свои ошибки. Примите меры, чтобы исправить их, чтобы снова завоевать мужа. Во многих случаях это происходило быстро, даже в очень трудных обстоятельствах. Если вы устранили свои ошибки и стали превосходной женой, а он продолжает своё безнравственное поведение, наступило время вызвать его на откровенный разговор. Заявите ясно и твёрдо, что он должен сделать выбор, что в противном случае вы уйдёте от него. Будьте готовы сдержать своё слово. Морально недопустимо для женщины продолжать жить с безнравственным мужчиной. Кроме того, это может удерживать его от покаяния, поскольку до тех пор, пока он имеет вас обеих, у него нет необходимости и стимула оставить другую женщину. Не осуждайте его. Его грех это слабость пристрастия, с которой трудно бороться. После того, как вы оставите его, попытайтесь отбить его у другой женщины. Ваш моральный долг — поступить таким образом, так как, живя во грехе, ваш муж находится на пути к погибели. Завоевав его обратно, вы спасете не только брак, но и душу. Пятое. Невыполнение обязанностей кормильца семьи. Второе, что вы можете ожидать в браке, — это финансовая поддержка. Это означает обеспечение семьи жильем и вещами, необходимыми для жизни. Пятое. Если ваш муж инвалид или не может найти работу, без ропота приспособьтесь к обстоятельствам, пока не будет найдено решение. Если же он трудоспособный мужчина физически и умственно и отказывается искать работу и брать на себя обязанность обеспечения семьи, вы должны действовать, и это вполне оправданно. Поскольку вы не можете позволить вашим детям терпеть голод или нужду, вы, вероятнее всего, постарайтесь устроиться на работу или обратитесь в социальную службу за помощью. Если это имеет место, вы должны попросить вашего мужа уйти и не возвращаться до тех пор, пока он не сможет содержать семью. Если вы этого не сделаете и позволите ему остаться, вы усугубите проблему. он привыкнет жить на ваш заработок и снимет с себя обязанность кормильца а вы пожизненно погрязнете в работе другой вариант забрать детей и уехать шестое идеальный прошлое если бы вы выросли в идеальном доме у вас был идеальный отец идеальная семья вы всегда ходили вместе на различные мероприятия и вам не нужно было беспокоиться о деньгах это может стать для вас проблемой Вы будете склонны ожидать такого же образа жизни от мужа, который имеет иное представление о том, какой образ жизни следует вести. Вы будете пытаться подогнать его под ваш шаблон. Остерегайтесь этой ситуации. Ожидая от него слишком многого, вы можете расколоть ваш брак на две части и закончить ни с чем. Примите его прошлое наряду со всем остальным. Когда вы это сделаете, он будет более расположен к тому, чтобы вместе искать выход из сложной ситуации. Принятие не лёгкое дело. Когда я учу воспринимать вашего мужа по номинальному курсу, я не предлагаю вам лёгкую задачу. Для некоторых женщин это оказалось настолько трудным, что они перестали пытаться. Однажды две женщины разговаривали об этом через забор и пришли к единому мнению, что принимать слабости своих мужей это невероятно трудное дело, которое требует от них слишком больших жертв. Поэтому они решили игнорировать этот принцип. Попытайтесь понять, что любое продвижение к лучшей, более счастливой жизни нелегко и требует усилий. Например, жить христианской жизнью очень нелегко. Вас учат любить своих врагов, делать добро тем, кто вас ненавидит, и стремиться к совершенству. Преданный христианин никогда не откладывает эти цели в сторону из-за того, что они труднодостижимы. Женщины, беседовавшие через забор, могут отказаться от христианского образа жизни с таким же успехом, с каким они отказались принимать своих мужей такими, какие они есть. вознаграждение. Я могу гарантировать вам огромное вознаграждение, если вы примете вашего мужа таким, какой он есть. Реакция вашего мужа может быть очень трогательной. На протяжении многих лет он, возможно, страдал от неприятной мысли, что вы недовольны им. Ваше заверение, что вы принимаете его таким, какой он есть, очистит его разум от сомнений и принесёт ему большое облегчение. Он обязательно это оценит, и его нежная реакция может быть ошеломляющей. Практическое задание. Первое. Запишите недостатки вашего мужа, которые раздражают вас, те вещи, с которыми вам тяжело мириться. Лучше смотреть правде в глаза. Вам необходимо знать, что вы должны принять. Сохраните этот список. Позднее, когда в вашем браке будут возникать трения или конфликты, вы сможете обратиться к этому списку и посмотреть, какие из недостатков мужа у вас не получается принимать. Второе. Ломка льда. Скажите что-нибудь наподобие: "Я рада, что ты именно такой, какой ты есть. Я осознаю, что не понимала тебя в прошлом и допустила очень много ошибок, но я рада, что ты не позволил мне помыкать тобой. Ты не поддался моему давлению, но твёрдо стоял на своём. Прости меня, пожалуйста, за непонимание и позволь доказать тебе, что я могу быть замечательной женой. Третье любовный дневник. Сделайте или купите небольшой любовный дневник, чтобы записывать приятные вещи, которые будет говорить или делать ваш муж, когда вы начнёте применять принципы очарования женственности. Записывайте каждую положительную реакцию на рекомендации, предложенные выше. Принятие один из важнейших принципов, рассматриваемых в очаровании женственности. Ваш успех в применении следующих принципов зависит от того, принимаете ли вы вашего мужа по номинальному курсу или нет.